23 апреля 1909 года. Два дня не писал. Вчера 22. -е. Вечером был Николаев, читал Кришну. Ездил с Михаилом Сергеевичем и Танией к милой Гали. Утром читал Михаил Сергеевичу о воспитании и поправлял. Третьего дня вечером был страхов, рассказывал об Орлове, играл с девочками. Утром поправлял о вехах, о вехах, кажется, не нужно, недобро. Очень тронуло, записанное в круге чтения, о том, что с людьми нельзя иначе обращаться, как с любовью. До сих пор не забывал этого, вспоминаю при общении. И очень хорошо разделение себя слабее чувствую, но чувствую иногда. Все радостные письма. Нынче очень не здоровится. Все утро ничего не делал, читал вехи. Удивительный язык, надо самому бояться этого. Не русские выдуманные слова, означающие подразумеваемые новые оттенки мысли, неясные, искусственные, условные и ненужные, могут быть нужны эти слова только, когда речь идет о ненужном. Страница 305. Слова эти употребляются и имеют смысл только при большом желании читателя догадаться и должны бы сопровождаться всегда прибавлением. Ведь ты понимаешь, мы с тобой понимаем это. Странное дело, рассказы Страхова вызвали во мне желание художественной работы, но желание настоящее, не такое, как прежде, с определенной целью, а без всякой цели, или скорее с целью невидной, недоступной мне – Заглянуть в душу людскую. И очень хочется. Слаб. Страница 305. Нынче 26 апреля. Третьего дня начал писать художественное и много написал, но нехорошо и не переписывал. Комментарий 36. Но не разочаровался и хочу, и знаю, как исправить. Вчера поправил право. Думал, что кончил, но нынче поправил гораздо лучше. Поправил тоже об образовании. Теперь лучше гораздо. Читал вчера Лазинского. Очень хорошо отрицание, хотя натянуто, но заключение очень плохо. Комментарий тридцать седьмой. Комментарии тридцать шестой. Повесть нет в мире виноватых. Тридцать седьмое. и Лазинский. Итоги и перспективы рабочего движения на Западе и в России. Санкт-Петербург, 1909 год. Конец комментария. 27 апреля. Нынче могу написать со смыслом. Если буду жив. Потому что чувствую себя слабо очень. Спал 10 часов прекрасно, но чувствую близость, не смерти. Смерть скверное, испорченное слово, с которым соединено что это страшное. А страшного ничего нет. А чувствую близость перехода, важного и хорошего перехода, перемены. Такое состояние близости к перемене очень, смело скажу, радостно. Так ясно видишь, что нужно делать, чего не нужно. О вехах совсем пустое, о праве ничего и о воспитании можно. Художественное и да и нет, а о революции очень очень нужно. Ну, прощай, до завтра, если бы жить. 28 апреля 1909 года. Вчера целый день не ел и был очень слаб, но духовно очень хорошо. Поправил, оправил, вписал кое-что. Нынче спал тоже хорошо и, просыпаясь, думал хорошо. Вчера был славный мальчик-малорос, тоже письма хорошие. Был американец, малоинтересный, уехал милый Михаил Сергеевич. Соня ездила в Москву и сейчас вернулась. 29 апреля. Опять спал очень хорошо и для 80 лет очень здоров. На душе хорошо. Вчера хороший разговор с Марией Александровной. Какая невидимая нам работа идет в душах людей, там, где она идет. Чертков вызывают Таню в Петербург. Я рад за Таню. О последствиях не думаю. Комментарий 38. Добрые письма. Комментарий 38. Татьяна Львовна Сухотина ездила хлопотать Разрешение разрешении Владимиру Григорьевичу Черткову с семьей проживать в Тульской губернии, Конец комментарий. Страница 306, 30 апреля. Мало спал, но здоров. Вчера, кажется, совсем кончило воспитание. Нынче утром еще поправил по совету Гусева. Вчера в середине дня было состояние умиления до слез, радости сознания жизни как части, проявлением божества и благодарности кому-то, чему-то великому, недоступному, благому, но сознаваемому. Вчера же Соня говорила мне, огорчаясь о том, как в дневниках моих она видит мое недовольство ею. Я жалею об этом, и она права, что я, в конце концов, был счастлив с ней, не говоря уже о том, что все хорошо. Хорошо и то, что я жалею, что огорчал ее. Она просила написать о выморках в дневнике, что они сделаны мною, комментарий 39. -й. «Очень рад сделать это, пока записать нечего». Нечто то, что очень хорошо, радостно на душе. Комментарий тридцать девятый. Смотри комментарий шестьдесят седьмой, дневникам 1895 -го года. Конец комментария. Первое мая. Вчера приехал Пастернак с женой и Могилевской. Могилевский превосходно играл. Я плакал не переставая. Утром отделал статью. Кажется, недурно. Комментарий сороковой. Чудная погода, спал мало. Да, забыл то, что вчера пришел Малошников. Очень рад был ему. Не записал самое-самое вчерашнее главное. Это то, что уехала милая Таня. С умилением провожал и с радостной любовью и умилением думаю о ней. 2 мая. Вчера почти не работал. Статью подписал, чувствовал себя хорошо, но не мог работать. Ездил к Чертковым. Был у милых Николаевых. Вечером приехал Сережа и пришел Николаев с Молошниковым. Хорошо. Саша не хороша, и я не хорош. Не говорю с ней серьезно. Спал мало, хочется работать. Надо было записать что-то хорошее. Забыл. Комментарий сороковой. Здесь и в ближайших записях имеется в виду статья Неизбежный переворот. Конец комментария. 2 мая. Вчера почти не работал. Статью подписал, чувствовал себя хорошо, но не мог работать. Ездил к Чертковым, был у милых Николаевых. Вечером приехал Сережа и пришел Николаев с Малушниковым. Хорошо. Саша нехороша, и я нехорош, не говорю с ней серьезно. Спал мало, хочется работать. Надо было записать что-то хорошее, забыл. 3 мая, много работал над статьей. Очень подвинулся, кажется, недурно. написал разговор детской мудрости. «Тяжело, то есть я дурно себя веду с обоими, эс. Не любящими друг друга именно потому, что очень похожи друг на друга». Комментарий 41. «Надо тем мягше быть, чем они жестче». Пришли малушников, страхов, обоим рад, но устал и вошел от работы и напрасно не сказал им. Ездил приятный верхом, Мария Александровна, Оля с детьми. Вечер читал и разговаривал. Опять было тяжело. И с Сашей на балконе поговорил. Боюсь, что она непроницаема. еще. Комментарий 41. Софья Андреевна и Александра Львовна. Конец примечаний. Страница 307. 4 мая 1909 года. Вчера порядочно поработал над статьей И. Вехи. Не совсем дурно. Ел лишнее, стыдно. И весь вечер изжога. Приехала Таня, милая, дело плохо. Но духовно все хорошо. В письмах ничего особенного. Сейчас приехал нарушенный из Харькова крестьянин. Весь переродившийся. Такая радость. Не мог без слез слушать. Чувствую себя очень слабым. Спал мало, записать нечего. Пока. «Жалко Черткова очень. Молошников уехал. Я вижу, он производит на моих близких не непривлекающее впечатление. Я это понимаю, но не разделяю. Одно боюсь — слишком быстрого движения и потом назад. А умен очень. 5 мая. Вчера плохо работал, даже ничего. Готовил для Ивана Ивановича Конфуция и лауцем. Цем. Ездил с Душаном к Маре Александре «хорошо». Спал. Приехал серп, очень приятный, целый день был не в духе, боролся. Все не умею быть, не казаться, а быть любовным ко всем. Хорошие письма, тоскливое состояние, недовольство, очевидно, внутреннее, потому что во сне то же самое состояние, во сне все чего-то не выходит. Очень значительно было для меня чтение Лауце даже как раз гадкое чувство прямо противоположное Лауце Гордость, желание быть лаоце, а он как хорошо говорит. Высшее духовное состояние всегда соединяется с самым полным смирением. Сейчас вышел на террасу, девять человек-просителей, нищих, самых несчастных и Курносенкова, и сейчас же не выдержал доброты со всеми. «Пора, кажется бы, выучиться, а все плохо подвигаюсь, не то что выучиться». Когда проснулся в постели, так хотелось писать, и теперь ничего уже не хочется, кроме пасьянца. А должно быть, это-то и хорошо. Ну и довольно. Записать нечего. 6 мая. Вчера поправлял вехи и половину статьи. Нехорошо и недорно, Средняя. 7 мая. Поправлял статью и отложу. Все нехорошо. Тоже и вехи плохо. Приехал семеновский офицер как бы действовавший противоположно Семеновцам. «Дай Бог, чтоб была правда». Комментарий 42. -й. «С ним говорил хорошо. Ездил Гали и Оле. Как всегда хорошо. И она, Гали несет хорошо свою долю. Дома Успенские. Вечером письма и недобрая брошюрка Восторгова». Комментарий 43. -й. «Приехал Иван Иванович. Сейчас буду беседовать с ним. Особенно дурного ничего не было. Занимался статьей и вехами». В сомнении воздерживайся. Вехи бросаю. Комментарий 44. Ездил верхом с душаном хорошо. Кажется, не нарушал или очень мало таинства любви. Немного только с соней по случаю чтения Куприна Ямы. Есть движение, и то хорошо. Чувствую себя слабым. Хочется написать о том, в чем истинное христианство, и почему церковная вера извращает его, уничтожает все это значение для жизни. Хочется и... Нет в мире виноватых писать. Холод. Саша уехала в Амцинск. Много суетливой работы я набрал. Надо освобождаться и делать то, что нужнее пред Богом. Времени уже остается мало. Комментарии. 42. -й. Офицер Назимов, по его словам, он революцию 1905 года спас от расстрела 11 человек. 43. -е. Брошюра про Таирея Восторгова. Знамение времени. Отец ион кронштадтский граф Лев Толстой. Москва 1909 года. Содержащая грубую брань и клевету на Толстого. 44. -е. Статья о вехах в полном виде при жизни Толстого не была напечатана. Конец комментария. Страница 308. -я.